В пятницу Захар несколько раз собирался позвонить Татьяне. В первый раз отвлёк начальник, приказав найти 12 м стальной трубы 50-го диаметра, которую поставщик привезёт сегодня. В одном из цехов прорвало техническую воду, используемую для охлаждения станка. Для него работа цеха парализована. Естественно, что Захару пришлось срочно искать трубу. Сергей Сергеевич каждые 5 минут спрашивал: "Нашёл ли он?" А через 30 минут начал возмущаться: "Почему труба ещё не на предприятии?" Труба приехала через 2 1/2 часа. Второй раз Захар собрался позвонить Татьяне в конце рабочего дня. Набрал номер, послушал гудки из динамика. Таня так и не ответила. Минут через 5 он позвонил во второй раз. С тем же успехом. Причин для волнения пока нет. У возлюбленной мог случиться завал на работе. И попросту некогда говорить и даже писать. В моей сфере такие завалы частые явления. Выйдя с работы, Захар заскочил в магазин, купил самые дешёвые наушники. Домой ехал с музыкой, чего с ним не случалось довольно давно, со студенческих времён. В какой-то момент закрыл глаза, под ногами покачивался метро вагон. Воображение живо нарисовало картинку, как стоит на палубе яхты, которая качается на волнах. Легкий бриз доносит пьянящий запах большой воды. Где-то рядом Татьяна. Они счастливы вдвоём, вдали от всех. Поезд начал замедляться. Наводнение сразу пропало. Захар открыл глаза. Ебучий сот отражался в стекле на фоне кабелей, протянувшихся через туннели. По дороге Захар заскочил в магазин за пивом. Полная и некрасивая продавщица, которая на вид лет меньше, чем ему. потребовала предъявить паспорт. Захар показал документ. Девушка глянула на дату рождения на покупателя, снова на дату рождения. Хорошо сохранился, поинтересовался Захар. Так это ж не твой паспорт, сказала продавщица. Чего? Захар посмотрел в главный документ гражданина Российской Федерации. Всё без изменений. Хмурый фейс на месте, на губах заиграл грубое словцо. сдержался. Даже немного стыдно, что в принципе подобные мысли пришли в голову. Культурные люди не лают на каждую собаку, решившую подать голос. Вы продаёте мне алкоголь или нет? Устало поинтересовался он. Нет, с вызовом посмотрела на него девушка. Документ не твой. Сейчас вообще мусоров вызова. Отлично. Захар бросил на кассе все покупки, направился к выходу. Можно, конечно, позвать администратора. можно сходить в другой магазин, но Захар отправился домой. Ему не продали пиво, и это отлично. Вместо алкоголя будет пить зелёный чай. Перед подъездом встретился с симпатичной соседкой с восьмого. Не удержался и обернулся. Не было бы у неё мужа и ребёнка, а в него Татьяна непременно бы приударила. В лифте приятно пахло духами. Кабина быстро поднялась на пятый этаж. Захар вышел на лестничную клетку, вынул из кармана ключи. Кескальзнул им межпальцев, завякнули о бетонный пол. Двери лифта закрылись. Захар поднял ключи, повертел ими в замке. Во внутренностях металлического защитника два раза щёлкнуло. Захар вошёл в родную квартиру, закрылся. Скинул обувь и отправился в ванную мыть руки. потянул за ручку, одновременно включая свет. Успел одной ногой вступить в ванную комнату. Почувствовал, что наступил в мокрое. Первая проскочившая мысль лопнула труба, как и на работе. В этот миг загорелся свет. От увиденного Захар вширахнулся назад. На умянате остался кровавый след. Подскользнувшись, он грохнулся, ударился плечом о стену, но даже не заметил. Глаза не отрывались от головы музыканта, стоявшей на стиральной машине. Из ровно отрубленной шеи продолжала стекать кровь, собиравшаяся у порога. Дреды бессильно висели вдоль бледного лица. Глаза закатились. В раскрытом рту виднелся распухший язык. Захар, не мигая, смотрел на голову двойника из параллельного мира. Двойника, который должен находиться в мировом турне. Захар заставил себя подняться и пройтись по квартире, оставляя кровавые отпечатки наге. Никого нет. Ничего не тронуто. Когда он снова заглянул в ванную, удостоверился, что ему не примирилось. Голова музыканта по-прежнему истекала кровью на стиральной машине.